Бедняк же убежден, проникнут сознанием своего полного, глубокого, всестороннего ничтожества, своей совершенной незначительности и малоценности в той именно мере, в какой это требуется для службы. Лишь он будет достаточно часто и низко кланяться изгибать свою спину до полных 90 градусов. Только он позволит делать собою что угодно и улыбаться при этом. Он один будет открыто и громко, хотя бы печатно, возводить в шедевры литераторские мысли, выписываемые его начальниками и вообще влиятельными людьми. Он один умеет выпрашивать, следовательно только он усвоит вовремя, то есть в юности ту... Сокровенную истину, которую Гёте выразил в стихах, не стоит досадовать на людскую низость. Что бы о ней ни говорить, она — сила. Наоборот, человек, имеющий достаток из дому, будет вести себя крайне упрямо. Он привык ходить «тет Леве, не умеет низкопоклонничать и к тому, быть может, притязать на талант не понимая, как он ничтожен в глазах царящей посредственности и приниженности. Он способен, пожалуй, возмыслить, что поставленные над ним власти в сущности ниже его, когда же дело касается какой-либо низости, он становится мнительным и строптивым. На этом в жизни далеко не уедешь, и надо думать, что он придет в конце концов к выводу дерзкого Вольтера. Мы живем всего несколько дней, и не стоит проводить их, присмыкаясь пред «кокен мепризабль». К сожалению, к сказуемому «кокен мепризабль» на свете имеется дьявольски много подлежащих. Поэтому слова ювенала трудно выказать свои добродетели для тех, кто стеснен домашними обстоятельствами, применимы более к судьбе выдающихся людей, чем к уделу заурядных смертных. Говоря о том, что имеет человек, я не считал его жены и детей, так как, скорее, он сам находится в их руках. С большим основанием можно упомянуть о друзьях, однако и здесь субъект является в равной мере и объектом обладания.